Глава восьмая, в которой по пути к Альфе Центавра сэр Исаак объясняет структуру Вселенной и погружается в самые сложные математические вычисления, когда-либо проводимые человеческим разумом. «Мы не должны бросаться в это дело бездумно», заявил сэр Исаак, когда первый всплеск их энтузиазма прошел и в дело начала вкрадываться практичность. «Мы должны планировать, рассчитывать. Наше время ограничено. У нас есть только...» «Ровно пятьдесят два дня», — закончил Таби. «Как далеко мы должны зайти? Разве мы уже не прошли хороший путь?» Несколько мгновений назад сэр Исаак произвел несколько быстрых вычислений. «Нептун со всей Солнечной системой позади него уже висел далеко над ними». Они падали вниз, очевидно, к очень яркой звезде, которая сияла среди мирад своих собратьев на нижнем небосводе. «Нам предстоит пройти относительно большое расстояние», — сказал сэр Исаак, отвечая на вопрос Таби. «Мы уже на пути к ближайшей из всех звезд, и, к счастью, мы находимся на той оконечности Солнечной системы, которая ближе всего к ней». Он указал на нижнее окно. «Очень хорошо», — как обычно одобрил Таби. «Ближайшая звезда». «Очень хорошо». «Как она называется и как далеко мы от нее находимся? И вообще, что такое звезда? Мы так долго имели дело с планетами?» Сэр Исаак улыбнулся. «Чтобы сначала ответить на ваш последний вопрос...» и я должен дать вам краткое объяснение природы всей Вселенной. Предвкушая довольно длинную лекцию, вроде той, которая была по нраву сэру Исаку, Амина устроилась рядом с Таби и протянула ему руку, чтобы подержать. — Продолжайте, сэр Исак, пожалуйста, продолжайте, — умоляла она. — Давай, порази нас, — сказал Таби. Ободренный таким образом, сэр Исак начал. Область, которую мы называем космосом, — это ограниченная область, границы которой я объясню как-нибудь в другой раз. Таби и Амини не терпелось узнать об этом. Сэр Исаак слегка нахмурился. Ну что ж, это несущественно. В этом научном повествовании я имел дело с бесконечной малостью, а теперь мы имеем дело с бесконечной величиной. Теория та же. Однако эта область, которую мы называем космосом, лишена воздуха. Это, конечно, не вакуум, а пространство, полностью заполненное эфиром. «Что это?» — спросил Таби. «Эфир, друзья мои, представляет собой скопление невесомых атомов, которые относительно своих малых размеров также далеки друг от друга, как и небесные тела в космосе. Именно эти атомы своим вибрационным движением производят во Вселенной как свет, так и тепло. Это мое собственное определение. Надеюсь, тебе оно нравится? «Это... это чудесно», — заявила Амина. «Спасибо». Ответил сэр Исак, любезно улыбаясь. «Я думаю, что это довольно аккуратное определение. Я часто его применяю. Хотя в последнее время эти глупые современные ученые Земли начинают оспаривать меня». Что ж, продолжим. В этой области космоса вращаются миллиарды и миллиарды небесных тел. Все они подчиняются признанным законам небесной механики. На все действуют различные уравновешивающие силы. Я не буду утомлять вас подробностями об этом. Хорошо, — сказал Таби. Мы пропустим это. Продолжай. Размеры этих небесных тел варьируются от самых гигантских пылающих солнц, в миллионы раз превышающих по объему наше солнце, до мельчайшего фрагмента, который представляет собой не что иное, как атом самого эфира. Мы называем эти небесные тела разными именами. Звезда, например, относится к светящимся телам. Наше собственное Солнце — одно из них. Планеты являются отражающими или частично самосветящимися телами, вращающимися вокруг центрального Солнца. Вы уже понимаете, что такое спутники — Затем есть астероиды, которые являются просто планетоидами, карликовыми планетами. И есть кометы, и метеориты, и... Не заострив внимания на них всех, поспешно перебил Таби. Он утешающе сжал руку Амины, когда сэр Исаак продолжил...